Возможно, если я не буду обращать на Альфреда внимания, неловкость пройдет так же быстро, как и время. Вернувшись к наблюдению за Хартфордами, я почувствовала себя растерянным зрителем, который умудрился заснуть во время представления, а, проснувшись, обнаружил, что декорации сменились и действие ушло далеко вперед. Я попыталась сосредоточиться на голосах, легко пронзавших прозрачный свет зимнего солнца, странных и незнакомых после перерыва. Начался третий акт. Эмилин демонстрировала Руби сладости миссис Таунсенд, а старший брат с сестрой обсуждали войну. Ханна оторопела, глядела на Дэвида из-за серебряной звезды, которую она пыталась приладить на елку. «И когда ты уходишь?» «В начале будущего года». с горящими от возбуждения щеками, ответил Дэвид. «Но когда же ты...» «Давно ты...» Он пожал плечами. «Я думал об этом долгие годы. Ты же знаешь, как я люблю приключения». Хан наглядела на брата. Появление Робби Хантера и невозможность заняться игрой выбили ее из колеи. Но это новое предательство не шло ни в какое сравнение с предыдущим. Апа знает? Леденым голосом осведомилась она. Пока нет. Он тебя не отпустит. Уверенно и с видимым облегчением сказала Ханна. Не сможет, уверил ее Дэвид. Он ни о чем не узнает, пока я в целости и сохранности не окажусь на французской земле. А если узнает? «Не узнает, потому что никто ему не скажет». Выразительно глядя на сестру, ответил Дэвид. «В любом случае, пусть спорит сколько угодно. Меня он все равно не остановит. Я ему не позволю. Не хочу упустить свой шанс только потому, что он упустил свой. Я сам себе хозяин, и папа, пора бы это понять. Только потому, что он ведет жалкую жизнь... Дэвид!» — резко сказала Ханна. «Но это же правда». даже если ты этого не замечаешь. Он всю жизнь просидел под каблуком у бабушки, женился на женщине, которая терпеть его не могла, провалил все дела, за которые брался. «Дэвид!» Я почти физически ощутила негодование Ханны. Она глянула на Эммилен, чтобы удостовериться, что та ничего не слышит. «Как тебе не стыдно? Никакого уважения?» Дэвид перехватил ее взгляд и понизил голос. «Я не позволю ему портить мою жизнь только потому, что он испортил свою. Он просто жалок». «Вы о чем говорите?» — вклинилась в изговор Эмилин. Она нахмурилась, сжав в кулаке засахаренный орех. «Вы что, ругаетесь?» «Конечно нет», — ответил Дэвид, выдавив улыбку в ответ на сердитый взгляд Ханны. «Я просто рассказывал Ханне, что собираюсь во Францию». «На войну?» «Как интересно!» — воскликнула Эмилин. «А Робби тоже собирается?» Робби кивнул. «Можно было сразу догадаться», — фыркнула Ханна. Дэвид не обратил на нее внимания. «Кто-то же должен присмотреть за этим парнем», — улыбнулся он, глядя на Робби. «И вообще, не ему одному все интересное». Я прочла в его взгляде что-то такое... Восхищение? Обожание? Ханна заметила то же самое, сжала губы. Теперь она знала, кто виноват в предательстве брата. «Робби идет на войну, чтобы слинять от своего старика», — сказал Дэвид. «А почему?» — возбужденно спросила Эмилин. «Что он наделал?» — Это долгая и грустная история, — пожал плечами Робби. — Ну, хоть намекните, — просила Эмилин, — пожалуйста. Она широко раскрыла глаза. — Знаю. Он грозится лишить вас наследства. Робби сухо безрадостно рассмеялся. — Да нет. Он покатал в пальцах стеклянную сосульку. — Как раз наоборот. — Он грозится оставить вам наследство, — нахмурилась Эмилин. Он хочет, чтобы мы изображали счастливое семейство. — А вы не желаете быть счастливым? — холодно поинтересовалась Ханна. — Я не желаю быть семейством, — ответил Робби. — Мне и одному неплохо.